Михаил Ахманов. Флебустьер. Магриб. Часть 1. Магрибские моря. Глава 1: Дорога на восток. Я именую всех этих людей пиратами, ибо сами они иначе себя не называют, не прикрываются иными прозваниями или титулами и не подчиняются никому на свете. Об этом свидетельствует такой случай. Однажды король Испании, отправляя послов к французскому и английскому дворам, потребовал от этих монархов, чтобы они покарали тех своих подданных, которые, не зная угомона, то и дело сгоняют испанцев с их насиженных мест и грабят города и поселения, хотя войн Испания ни с Англией, ни с Францией давно не ведет. Короли ответили испанским послам, что люди эти им не подчиняются, и его католическое величество волен поступать с ними, как ему заблагорассудится. А.О. Эксквемелин. Пираты Америки. Амстердам. 1678 год. Свистели в снастях буйные ветры. Глухо ракатал океан. Волны стучали и бились о борт ворона, обдавая лицо солеными прохладными брызгами. Вал катился за валом, нескончаемой чередой, то поднимая фрегат к серому хмурому небу, то опуская его в пропасть между водяных холмов, темных и упругих похожих на мускулы гиганта, игравшего тварями морскими, хрупким кораблем из сотней человеческих жизней. Волны были неторопливыми, длинными, плавными. Океанские волны, а не крутые и короткие, как в Средиземном море. Морем этим Серов любовался когда-то с испанского берега и с итальянского, но то случилось в прошлой жизни, растаявший, как смутный предрассветный сон. В той жизни, где он был гимнастом цирка, скитавшимся по всей Европе, бойцом ОМОНа, частным сыщиком и занимался другими делами, совсем непонятными, невероятными для 18 века, начавшегося год назад. В той жизни остались мама и отец, сестренка Лена и племянники. Москва, Петербург, немирная Чечня и вся планета, вступившая в 21 столетие и пребывающая в нем уже без Андрея Серова. Без странника во времени, который провалился в прошлое на три бесконечно долгих века. И хотя в своем мире он прожил 30 лет, а в этом новом 8 с чем-то месяцев, тот мир поистине стал сном, а этот суровой реальностью. И был он тут не Андреем Серовым, а Андре Сера, корсаром и капитаном фрегата «Ворон», и нынче в осень 1701 года плыл его фрегат из пиратских морей Вест-Индии в далекую Балтику, На родину. В Россию. Должен был плыть. Должен был идти наискосок по океану, от Бермуд прямо на норд дост к берегам Британии, потом через Северное море к проливам Скагерак и Категат, чьи названия помнились с детства, и дальше к Финскому заливу и Неве, где, быть может, уже заложили российский оплот, крепость святых Петра и Павла. Должен был плыть. Но человек предполагает, а Бог располагает. Обещал Ван Мандерш, кипернавигатор Ворона, что придут они в него еще до ноябрьских штормов. Однако не получилось. Не вышло. Должно быть по той причине, что божья длань в 18 веке была куда сильнее, чем в 21. -м. Ведь не имелось тут ни спутников, следящих за погодой, ни радио и радаров, ни мощных дизелей, и ни стальных судов, которым нипочем любые штормы. Налетел за бермудами шквал. Разыгралась буря, и кружила она фрегат больше двух недель и носила его, как опавший листок, рвала паруса и канаты, выла зверем, заливала палубу водой и пеной. На пятый день сошла скрепление станина с пушкой и начала ее бить о борт, а в бурю нет ничего опаснее, чем этакий бронзовый таран весом в три четверти тонны. Вот Стур и Сэмсон Тег, первый и второй помощники, собрав самых крепких парней, Хенка и братьев Свенсонов, Рика Бразильца, Страха Божьего и канонера Ван Гюйса, спустились на пушечную палубу ловить обезумевшее орудие. С трудом поймали, стреножили, принайтовали на место, только Тегу заехало в ребра, а остальные отделались синяками до да отдавленными пальцами. На седьмую ночь сломался Бомут Легарь и улетел вместе с Бом Кливером прямо в темные тучи. Через день треснул Бизань Гику с самой мачты, и пришлось его срубить и бросить за борт. Ворон нес полное парусное вооружение фрегата, и это значит, что между передней мачтой, фоком, и носовым рангоутом имелись три треугольных паруса – бом-кливер, кливер и форс-тенгистаксель. Бом-утлегарь – часть носового рангоута, крепившаяся вместе с утлегарем к бушприту. В свою очередь к бом-утлегарю укрепилась нижняя часть бом-кливера. Бизань-Гик — Ари, отходивший от основания задней мачты Бизани, к которому крепился нижний косой парус, косая Бизань. Произошли и другие потери, но большей частью мелкие, ибо Ворон был судном крепким и надежным, а его команда и к тяготам морского ремесла. Все 15 или 16 дней, которые буря гнала корабль, шел он сперва под бом-кливером, а когда его сорвало, поставили кливер и продержались, пока не стихла непогода. Вахты несли вчетвером – сиров, Стур, Тек и Ван Мандер. Но у штурвала все время стоял боцман Хрипатый Боб, лучший рулевой на судне, ел у штурвала и спал у штурвала, привязавшись к нему канатам. Помощники, конечно, менялись но в самые страшные мгновения провел судном Боб, а когда пошла на убыль буря, прохрипел: «Рому, дьявол!» Но Рома не дождался, свалился замертво и проспал больше суток. «Пронесло», — размышлял Серов, стоявший ночную вахту. «Пусть дорога подольше станет, зато корабль цел и люди живы, и Шила, главное вестынское сокровище, тоже жива и цела». Как всегда, о жене он думал с нежностью. То были мысли человека, все потерявшего разом, и друзей, и родичей, и весь свой мир, и вдруг нашедшего нечто столь же драгоценное и дорогое. Якорь, который держит человека в бурном море бытия. Шила Джин и была таким якорем, самым прочным из якорей. Но имелись уже и другие. Трехмачтовый красавец Ворон и его команда от мрачного Вота-Стура до болтуна Мортимера и приключения, которые сулил этот век авантюристов, и даже дукаты и пиастры в сундуках, хранившиеся в трюме корабле. Только корабль этот шел не в Балтику, куда положено, а болтался сейчас на 30-й параллели, в милях в 15-ти на север от Канарских островов. Болтался вместе со всей своей командой. С 24 четырьмя крупнокалиберными пушками, запасом пороха и ядер и сундуками, набитыми золотом и серебром. А вот воды и провианта не хватало, как бывает нередко после пересечения Атлантики. Вода к тому же стала протухать. Ворон шел бейдевинт, отклоняясь к востоку, к берегу Африки. «Бейдевинт» — курс судна, при котором направление ветра не совпадает с линией курса, а составляет с ней угол меньше 90 градусов. Волнение на море стихало, ветер пока еще свежий тоже спадал, но паруса, что колыхались живой громадой над кораблем, еще несли его с приличной скоростью узлов 6, а то и больше. Принятое на море измерение скорости — один узел, одна морская миля в час. Морская миля равна 1850 метрам и отличается от сухопутной мили, равной примерно 1610 метрам. Вышагивая по квартердеку, Серов посматривал то на Стига Свенса, настоявшего у штурвала, то на его братьев Эрика и Олафа, дежуривших на шкафуте, то на усыпанные звездами небеса. Квартердек. Часть верхней палубы на юте, над кормовой надстройкой, где обычно находились капитан и вахтенный офицер. Пояснение некоторых терминов, относящихся к парусным судам. Шкафут – пространство на верхней палубе судна между фок и грот-мачтами. Фок-мачта – передняя. Грот-мачта – вторая относа. Третья мачта, расположенная ближе к корме, называется бизанью. Шканцы. Часть верхней палубы между грот-мачтой и бизанью. Юд – кормовая часть верхней палубы. Бак – носовая часть. Он уже понимал их тайные знаки и мог проложить курс по ночным светилам. Умел вычислять широту, измерив положение солнца в полдень, а долготу узнать по корабельным хронометрам или по своему безотказному Ориону – швейцарским часам, прихваченным из прошлой жизни. Сложнее было определиться по счислению, теоретически по карте и без измерений, учитывая лишь показания компаса и лага. Но и этот способ, самый неточный в XVIII веке и самый трудный, тоже не представлял особых проблем для человека, не позабывшего школьной математики. У берегов, особенно знакомых, работа штурмана была совсем простой. Там определялись по пелингу по направлениям на маяки, мысы, высоты или другие заметные ориентиры, отмеченные на картах. Карты, правда, особенной точностью не отличались. Где-нибудь в Голландии или Британии в навигацкой школе учиться пришлось бы год, возможно два. Но Серов освоил морскую науку куда быстрее, взяв в наставники Ван Мандера. Вот управлять кораблем в бою – это было посложнее. Не наука, а тонкое искусство, где полагалось учитывать все. Скорости направления ветра, дальность полета тяжелых снарядов, парусность свою и противника и массу различных возможностей. Вести ли дуэль на расстоянии, бить ли ядрами или картечью, крушить ли корпус с батареями или рангоут, либо сойтись бортом к борту и ринуться на абордаж. Выигрывал не тот, кому Господь послал побольше пушек, а более верткий и хитроумный, искусный в маневре и яростный в сражении. Пожалуй, в этом смысле с карибскими пиратами никто потягаться не мог. Конечно, если вел их в бой неполный идиот. Серов старался соответствовать, расспрашивал Стура и Тега о приключившихся с ними баталиях и вспоминая о Джозефе Бруксе, дядюшке Шейлы и прежнем капитане. Прикидывал, что бы тот сделал в том или ином случае. Но его первый бой был еще впереди. Первый бой, первая победа, первая добыча. Экзамен на капитанское звание, которое даруют не патенты королей, а море, храбрость и удача. Он не знал, что испытания это близится, но был к нему готов. Звезды померкли и начали гаснуть. Небо посветлело, порозовело. И над океаном и невидимым африканским берегом взошло солнце. Едва лучи светила расплескались по зеленовато-синим водам, как с Марса, где сидел вперед смотрящий, донесся протяжный вопль. Корыто с Штирборта! Большое судно, капитан! Три мачты! Флаг! Не вижу флага, но или испанец, или португалец!» Штерборт левый борт, бакборд — правый борт. «А кто еще может плавать тут, у Канар?» — подумал Серов, встрепенувшись. «Или испанец, или португалец, или магрибские пираты». Но у Магометан корабли были поменьше и такого вида, что с Европейским океанским судном их не спутаешь. Он кивнул Олафу, велел свистать всех наверх и взялся за подзорную трубу. За его спиной слышались топот, ляска оружия, хриплые крики и перебранка у гальюна. Команда поднималась наверх с орудийной палубы. В круглом окошке трубы быстро вырастал из волн морских чужой корабль. Сначала бомб ромселя на фок и грот мачтах, За ними полные ветра, нижние паруса, высокая надстройка на корме, темный корпус с черными квадратами пушечных портов. «Бомбрамселе», самые верхние паруса, поднимаемые на фок, грот и мачтах «Флаг». Вот и флаг. Кастильский. «Испанец!» Прогудел знакомый голос над плечом Серова и, отняв от глаз трубу, Андрей увидел хмурую рожу вот «Вотастура». Впрочем, сейчас первый помощник был не так уж недоволен, скорее наоборот. Глаза блестели и губы кривила хищная усмешка. Остальные офицеры тоже уже были здесь. Сэмсон Тэг, бомбардир, Ван Мандер, штурман и датчанин Хансен, лекарь. У трапов, ведущих на мостик, стояли боцман и сержанты, предводители абордажных в атак. А за ними на шканцах и шкафуте толпилась без малого сотня парней, и лица у всех были такими же, как у Стура. Хищными, алчными, оголодавшими. «Вполне понятно», — решил Серов. «Атлантику пересекли, в шторм спаслись, месяц в море, вода и солонина поперек глотки, а тут испанец». Он оглядел своих соратников. «Что скажете?» «Сорок орудий!» Заметил тэк опуская зрительную трубу. «Шесть на палубе, две надо думать на юте и 16 вдоль борта. 16 против наших десяти!» «Зато ты лучше стреляешь!» — ухмыльнулся Вот Стур. «Чтоб меня акулы сожрали, если ты не накроешь их первым же залпом!» «Они попали в шторм, в ту же бурю, что и мы!» С голландским спокойствием произнес Ван Мандер. «Дай мне трубу, капитан». «Так, здорово их потрепало». «Половины бушприта нет. Видать, все клевера сорваны, а не один, как у нас», — сказал стур. «Бушприт. Да, это само собой». Штурман разглядывал корабль, надвигавшийся со стороны открытого океана. «Еще на фоке и гроте поломаны стенги». Безань еле держится, ванты оборваны. Тяжело идет, Похоже, в трюме есть вода». «Эй, капитан!» – заорали с палубы. «Чего ждем? Будем брать испанскую лохань или зубами щелкать? раздался звук оплеухи и голос хрипатого Боба. «Ха! Пасть заткни недоносок! Капитан знает, что делать!» Серов шагнул к планширу, отыскал глазами Боба и парня рядом с ним, который держался за челюсть. Отметил. Мэри Вейл Сидный, Из новых. Завербованных на тортуге перед самым отплытием. Набрал воздуха в грудь, медленно выдохнул и произнес. «Боцман, Мэри пять плетей. Но прежде пусть вопрос свой повторит. Всякий член Берегового Братства может обратиться к капитану. Но этого ублюдка я как-то не расслышал». Давай, парень, погромче. — Капитан, за что? — начал Мэри, извиваясь под крепкой рукой Хрипатова. — Десять плетей. — Капитан, сэр! — Вот теперь я слышу. Десять плетей, чтобы лучше запомнил, кто тут сэр. — повторил Серов, отвернулся к своим офицерам и вытянул руку к приближавшемуся кораблю. — Значит так, камерады. Пока они нас еще не разглядели, Марсовых наверх. А всем остальным спуститься вниз, мушкеты зарядить и ждать. Команды, вот, ты, Самсон, давай к орудиям. Думаю, картечь придется в самый раз. Стур проревел команду, и палуба вмиг очистилась. Абордажные в атаге скрылись, а два десятка моряков полезли на мачты. Хрипатый Боб, отсчитавший Мэри 10 ударов тонким леньком, толкнул наказанного в люк и принялся распоряжаться, расставляя Марсовых пареям. Бомбардир, потирая ушибленные пушкой ребра и негромко чертыхаясь, спустился с мостика. Ван Мандер встал у руля рядом со Стигом. Хирург Дольф Хансен присел у фальшборта, копаясь в своем медицинском сундучке, перебирая полотняные трепицы и банки с мазями. Готовились быстро, но без суеты. Все как положено. Были пределы и на своих местах. Испанский корабль приблизился на четверть мили, и в трубу Серов видел, как выстраиваются вдоль борта мушкетера в блестящих шлемах и керасах. На квартердеке появилась Шейла. Выражаясь старинным языком приличествующим эпохе, она пребывала третий месяц в тягости, но это было пока незаметно. Талия, охваченная кожаным кафтанчиком и поиском с парой пистолетов, оставалась по-прежнему тонкой, фигуркой изящной, движения быстрыми. Груди, еще не начавшие наливаться, маленькими и упругими. Кое-что, правда, изменилось. Синие ее глаза, прежде тревожные, а временами гневные, были теперь безмятежны. Глаза спокойной, уверенной женщины, нашедшей свое место в жизни. На Вороне она считалась не только супругой капитана и владелицей корабля, но в первую очередь офицером квартирмейстером. Важная должность. Шейла Джинамалия ведала всем, начиная от запасов пороха и рома и кончая оценкой захваченной добычи. Прищурившись, она уставилась на чужой корабль. «Испанец. Большой галеон, но сильно побитый. Тоже в шторм попал? И куда он прется?» «Он думает, что нам досталось еще больше», — сказал Серов с почти бессознательной и счастливой улыбкой. «Как ты спала, милая?» «Без тебя постель была слишком широка», — тихо промолвила Шейла, покосившись на Уоттастура. «Ты, Эндрю, женатый человек, да еще капитан, и не должен стоять ночную вахту. Ночью твое место, но ну, сам знаешь где». На палубе царила тишина, но сквозь раскрытые люки доносился негромкий шум, знак быстрой деловитой подготовки. Поскрипывали пушечные лафеты, звекали от дула мушкетов шомполы, шелестела одежда. Кто-то с резким звуком «вжик-вжик» точил палаш или топор. Поднимавшееся солнце золотило паруса, разбрасывало по синей морской поверхности яркие искры. Матросы, что скорчились на реях, отсюда, снизу, выглядели карликами. Шейла, откинув русую головку, рассматривала их. «Хочешь добавить парусов и уйти?» Она перевела взгляд на испанское судно. «Бизань голая и еле держится. Ему за нами не угнаться». На этот раз Стур ее расслышал и буркнул. «Уходить нельзя, никак нельзя. Парни будут недовольны». Серов сдвинул брови. «Парни будут делать то, что я прикажу. И вообще пора отвыкать от разбоя. В Россию плывем». А там царь грабителей не жалует. «Ну, хвала Творцу, мы еще не на царской службе», — заметил Стур. Еще не идут нам ни песа, ни талеры, ни эти, как их, рубли из московской казны. Опять же, умный царь не против разбоя, ежели грабят чужих, а не своих». Он с задумчивым видом поскреб щеку и добавил. «Хотя, как сказать...» «Самые умные цари сперва своих трясут и раздевают. Оно ближе и безопасней». Серов расхохотался. «Мудрый мужик, вот. Прямое попадание. Не в бровь, а в глаз». Царь Петр так и начал. Со своих. С князей, бояр до разбойных стрельцов. Отсмеявшись, Андрей поглядел в трубу на галеон, бывший уже на расстоянии 350 ярдов, и сказал. «Ну, наглец». Вода в трюме рангоут поломан, а он на нас прет. Должно быть от костильской гордости. Вот что я решил. Если в драку полезет, высечем за нахальство. А если желает поприветствовать и миром разойтись, тогда...» Грохот выстрела не дал ему закончить фразу. Над бортом галеона вспухло серое дымное облако. Просвистело в воздухе ядро и шлепнулось в воду в сотни ярдов от ворона. «Хорошее приветствие, клянусь адской сковородкой!» Оскалившись, пробормотал стур. «Ну что, Эндрю, что, сэр-капитан, миром разойдемся или как?» «Прикажи поднять флаг», — велел Серов, не обращая внимания на подначку. «А какой? У Хрипатова даже турецкий есть!» Серов задумался. Не праздный вопрос.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 Серов был не очень сведущ в истории, но что-то узнал от покойного Джулио Рассана, что-то вычитал в книге мессира Леонардо, писанной со слов несчастного Игоря Елисеева. И помнилось ему, что драка за испанское наследство будет идти чуть не полтора десятка лет. Точный период этой войны – 1701-1714 годы.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 А вот скорость надо сбросить. Глядишь, не догонят. Серов посмотрел на Шкипера. Я хочу быстро развернуть корабль. Какие паруса нужны? Что спустим, что оставим? Хливер и стаксель. Фок и грот зарифить. Верхние паруса спустить. Крюсель тоже. Ветер подходящий. Шкипер послюнил палец и поднял руку. да этот суши, они идут с штерборта.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 так, чтобы уложить орудийную прислугу. Потом с правого по палубе, тоже картечью. Мачты и рангоут не ломай. Судно хорошее, себе возьмем. «И приведем на Балтику два корабля», — мысленно добавил Серов. «Два судна ровно вдвое больше, чем одно. И командир над ними уже не капитан, а адмирал». так кивнул и исчез, но было слышно, как он распоряжается на орудийной палубе. цепи отставить!» Ядрами с приклепанными к ним цепями ломали мачты Ирии на вражеском судне. «Дирк, козел вонючий, я что сказал? Картечь, только картечь! Шевелитесь, уроды мыты! Шила, бросив взгляд на испанский корабль и шеренгу солдат на шканцах, презрительно сморщила носик и молвила. «Скоро стрелять начнут, я, пожалуй, спущусь в каюту». «Что так, дорогая?»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 Поглядев на испанцев, она коснулась рукояти пистолета. «Пресвятая дева милостива!» — прячу улыбку, сказал Серов. «Иди, моя ласточка, и не тревожься. Рика к тебе прислать? Вдруг какой испанец сунется в каюту?» Рик-бразилец, беглый негр, был в телохранителях, но она лишь покачала головой. «Зачем ему удовольствие портить? Пусть с тобой идет Эндрю».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 Ударила в борт галеона, хищно впилась в дерево, заскрежетала по орудийным стволам, ужалила канониров. Испанское судно покачнулось, завопили раненые, потом грохнул взрыв. Видно, раскаленное железо угодило в пороховые рукава. Из люков ворона уже лезли отряды Брюса Кука, тирала и Кола Тарнана. Лезли быстро и молча, вскидывая оружие, целясь в строй мушкетеров, разворачивая канаты с крючьями, грозя палашами и тесаками.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 Ветер, союзник Серова, подталкивал Галеон, нёс его мимо на северо-восток и прижимал все ближе к фрегату. «Правым бортом! Картечью! Огонь!» Настил под ногами Серова снова дрогнул, и полтора центнера металла смели живых и мертвых с палубок Галеона. Возможно, в конце 20 века артиллерия этих времен показалась бы допотопным хламом.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 Тирал, ты со своими лезешь на ют! Тарнан на бак. Я пойду в центре с Брюсом. В штыки и камерады, вперед! Сотня глоток подхватила этот клич. Через три четверти часа Серов стоял на шканцах испанского корабля и глядел в белые от ярости зрачки капитана. Еще недавно этот офицер был одет как щеголь соломеды. Синий бархатный камзол с золотым шитьем, синие штаны, шляпа с перьями, сапоги кордовской кожи и пояс из серебряных пластин с превосходной шпагой. Аламеда. Один из мадридских бульваров. Теперь на нем были только штаны. Пояс висел на шее хрипатого боба, в камзоле красовался кактус Джо, а шляпу втоптали в кровавое месиво на палубе. Что до сапог, то их экспроприировал Мортимер. Чужим сапогам он испытывал страсть, не находившую, однако, взаимности. Сапоги у него держались до первого трактира, где можно было их пропить. Полсотни оставшихся в живых испанцев столпились на баке под охраной страха божьего и люка Фореста. Люди из ватаги Клайва Тиррелла таскали мертвецов, сбрасывали за борт и бились об заклад, что первым делом отхватят акулы. Руку, ногу или голову. Шейла с Вотом Стуром, обшарив офицерские каюты, проследовала в трюм для ревизии груза. Их в качестве рабочей силы сопровождали братья Свенсона и Рик Бразилец. Мортимер, Хэнк и еще дюжина пиратов под началом Брюса Кука спускали шлюпки. С таким видом, что вместо них они охотно наладили бы испанцев по доске. Питер Ван Гюйс, канонир и помощник Тега, осматривал Пушкина орудийной палубе, а сам Тег стоял рядом с Серовым и, задумчиво поглядывая на испанского капитана, заряжал пистолет. Ярость в глазах испанца погасла, сменившись страхом. «Киэнэс!» — пробормотал он. «Киэнэс, мальдитосе!» «Кто вы? Кто вы, черт побери?» «Ми эспанел эсмаль», — сказал Серов. «Абла францесс?» «У меня неважно испанский. Говорите на французском». «Да, кто вы?» Побежденный представляется первым». Испанец попытался отвесить изящный поклон, но сделать этого не смог. Хрипатый боб придерживал его за локти. Дон Мигель ла Алусемос, капитан флота его католического величества. Маркис Андре де Сара, карибский корсар. Карибский? В этих водах? Глаза у Дона Мигеля полезли на лоб. Вы, конечно, не голландцы. Я думал, британский или французский капер. Ошибся ты, Миша, сильно ошибся, сказал Серов на русском и покосился на тега. Тут уже зарядил пистолет. «Какой везете груз? Откуда и куда?» Капитан задержался с ответом, и Боб, стоявший позади, приподнял его над палубой, выворачивая руки. «Говори, вошь испанская! Кости переломаю!» Мгновенная картинка мелькнула в памяти Серова. Безымянный остров в Карибском море. Пальмы, камни, песок и лачуга из корабельных обломков, в стене которой был привязан другой испанский капитан. Он снова увидел суровые черты Джозефа Брукса, холодное безжалостное лицо Пила и пистолет в руке Сэмсона Тега. Сцена повторялась, только вместо Брукса и Пила были тут хрипатый Боб и сам он, Андрес Серра, предводитель корсарского воинства, а также Тег со своим пистолетом, смотревшим в лоб испанцу. «Подожди, Сэмсон!» Он положил руку на плечо бомбардера и поглядел Дона Мигелю в глаза. «Вот что, кабальера!» Я за вашим кораблем не гнался и первым не стрелял. У меня тут другие дела. Могли мы разойтись по-мирному, но если уж произошла баталия и кончилась не в вашу пользу, не будем устраивать для акул. Либо отвечаете на вопросы и убирайтесь к дьяволу, либо мы положим доску на планшеры и проводим вас и ваших людей к дедушке Нептуну. Чего бы лично мне не хотелось. Я, Дон Мигель, не кровожаден». Испанец, как завороженный, смотрел то на плавники акул, то на пистолет в руке Тега. Губы его шевельнулись, и Серов услышал. «Вы отпустите нас? Клянетесь в том Девой Марии и сыном ее, нашим спасителем!» «Клянусь!» Серов вытащил из-за ворота крестик, подаренный Шейлой, поцеловал его и поднял руку с раскрытой ладонью. «Клянусь, что вы все уйдете отсюда живыми на шлюпках, и если будет на то воля Господа, достигните земли!» Да канар недалеко, миль 15. Испанский капитан с трудом отвел глаза от пистолета и промолвил. Хорошо, Дон Сара, я вам верю. Вы благородный человек, если мы еще живы. Итак, мой корабль, мой Сан-Филипе. В общем, мы вышли из Кадиса 20 дней назад с грузом вина и пороха для вестынских колоний, но попали в шторм, отогнавший судно к востоку. «Ничего ценного в трюмах нет, лишь бочки с вином и порох, как я сказал. Мне полагалось взять провианты воду на Канарах, потом идти в Гавану, выгрузить боеприпасы и вино и присоединиться к флотилии, которая... которая...» Он запнулся, потом с внезапной решимостью договорил. «Которая готовится к рейду на Джеймстаун и Виргинию». Благодаря экспорту табака Виргиния в 16-17 веках была самой процветающей британской колонией в Северной Америке, Джеймстаун, ее столица. «Понимаю, ваша большая военная тайна, но мне она ни к чему», — с усмешкой протянул Серов и кивнул Хрипатому. «Отпусти его, Боб, пусть убирается с корабля. Канары там». Он вытянул руку на юг, отвернулся от Дона Мигеля и позабыл о нем. Из трюма поднялись Шейла и вот Стур. Стур прижимал к боку какой-то сверток, а трое братьев Свенсонов и Рик шли за ним, обнимая пузатые бочонки. В том, который нес бразилец, уже было выбито дно. Мансанилье, белое андалусийское, сказала Шейла. Двести бочек Мансанилье. Мы не очень разбогатели, дорогой. Правда есть еще порох. Подмоченный, добавил Стур. «В трюме течь, вода стоит на 8 дюймов. Корабль, однако, прочный, недавней постройки. Если его подремонтировать...» С бака, где испанцы спускались в шлюпки, донесся громкий крик. Смуклый чернобородый оборванец, которого Хэнк с Мортимером тащили к борту, вырывался и что-то вопил, мешая итальянский, испанский и английский. Его лицо покраснело от напряжения. В ухе раскачивалась медная серьга. «Это что еще за скандалист?» — пробормотал Серов. — Чего он хочет? — Ну-ка посмотрим. Он зашагал на бак с Шейлой и Стуром. так остался у бочки с вином. Черпал андалусийский напиток ладонью. Пробовал и морщился. Кисло и жидковато. Два корабля «Победители побежденные, медленно дрейфовали по ветру, сцепленные абордажными крючьями. Палуба сан Филиппе стараниями людей из ватаги Тирола, была очищена от трупов. Одни пираты поливали доски водой, смывая кровь, другие лезли на мачты, спускали паруса, и у штурвала уже стоял Джек Астон. Две шлюпки с испанцами отчалили, третья еще болталась под обломанным бушпритом Галеона. Хэнк, здоровенный как медведь, скрутил было Чернобородово, норовя столкнуть в лодку. Но на помощь приятелю бросился еще один моряк такой же смуглый, бородатый, с глазами-маслинами и крючковатым носом. Мортимер ударил его ногой в живот, сбил на палубу и потянулся за кинжалом. «Стой!» — велел ему Серов. «По виду, эти парни не испанцы. Чего им надо?» «А дьявол их знает!» — Мортимер поскреб в затылке. «Не хотят с уходить, прах и пепел. но ну, не желают по-доброму. Так мы их сейчас нашинкуем и спустим за борт по частям. Жаль, палубу уже отмыли. Но если сперва отрезать им по уху, а потом...» Чернобородый все же вырвался от Хэнка, упал на колени перед Серовым и стукнулся лбом от доски. «Помилуй, господин, мы не костильцы. Мы прятались на этом судне, хотели добраться до Канар». «Я Мартин Деласкис с Мальты, бывший солдат Мальтийского ордена, а ныне купец, и меня схватили в Малаге, где я закупал товар, а это...» Он ткнул пальцем в крючка Носова. «Это мой компаньон Алехандро Сьера, или, если угодно, крещенный мавар Абдала. Нас взяли по подозрению в ересе, но мы, Господом клянусь, честные христиане!» Он вытащил крестик из-под рубахи и поцеловал его. «Милости, дон капитан, милости! Мы не хотим возвращаться к испанцам, нас сожгут! Возьми нас на свой корабль, господин!» «Сидели в трюме за бочками», — шепнул стурн на ухо Серову. «Купцы из них, как из меня, королевский шериф. Может, магометанские лазутчики, а может, контрабандисты. Но парни, видно, терты, бывалы. Кивнув, Серов наклонился над чернобородом если я вас возьму, какой мне будет прок? Я знаю испанское и итальянское побережье как свою ладонь. Все острова и бухты рифы имели течение и ветры а мой компаньон проведет вас вдоль Магрибских берегов с закрытыми глазами. Мы идем не в средиземное море, а в северное сказал серов думай быстро приятель, чем еще ты можешь быть полезен Я знаю французский, английский, испанский, итальянский, арабский и турецкий! С отчаянной надеждой промолвил Деласкис. Я говорю, пишу и читаю на этих языках. И мы, обдала и я, умеем драться. Возьми нас, господина, ты не пожалеешь, чего мы стоим увидишь в первом же бою. Раньше увидим, прямо сейчас! буркнул Стур, окидывая Сан-Филиппе хозяйским взглядом. «Эта испанская лохань нуждается в ремонте. На нашем судне тоже есть поломки. бомут Легорь, надо поставить и новый бизань а еще взять провианты-воду. Ты хвастал, что знаешь побережье. И это тоже?» Стур повернул голову на восток, к африканскому берегу. «Что там за страна и кто в ней правит? Есть ли в ней порты и верфи? Есть ли мастера?» Такие, которые знают, с какой стороны держаться за топор. «Это Магриб, господин, страна заката», — ответил Деласкис. «Магриб — богатая земля, и все в ней есть, и мастера, и верфи, и порты, а два ближайших — Эс-Сувейра и Сафи. Но идти туда опасно, ибо Магриб — страна сынов Аллаха, самых могучих и жестоких на этих берегах». Там правит великий султан Мулай Измаил, и христиане, попав туда, должны отринуть прежнюю веру и поклониться Аллаху. Название Магриб, что по-арабски означает «запад», использовалось в узком смысле для обозначения Марокко, а в более широком – как наименование всех арабских стран в Северной Африке, расположенных к западу от Египта, на арабском – Мисра. Портовые города эс и Исафи на Атлантическом побережье Марокко существуют до сих пор и под теми же названиями. Марокканским султаном с 1672 года являлся Мулай Измаил, занимавший трон 55 лет, 1646-1727 годы. Правитель из династии Алауитов, которой и поныне принадлежит королевская фамилия Марокко. Мулай-Исмаил создал мощную армию и успешно отразил военные экспедиции португальцев, испанцев и англичан. Пытался захватить Алжир, но весной 1701 года его войско потерпело поражение от турок. Хотя Мулай-Исмаил был безусловно великим правителем и весьма просвещенным человеком, его отличала невероятная даже для того времени жестокость. «Их ждёт рабство, а не покорных ямы со змеями и ядовитыми пауками!» Шила содрогнулась. Последняя шлюпка испанцев отчалила. Серов, обняв жену за плечи, сказал. «Ладно, я беру вас обоих. Тебе дела, деласкис и тебя, Абдала. Можете перебираться на ворон. Что до ремонта?» Он повернулся к стуру. «С этим придется обождать до Плимута или Бристоля». «Если лоханка туда доплывет. Заметил стур, топая ногой о палубу. Если мы не помрем от поноса из вонючей жижи в бочках. Хорошо, хоть вино нашлось, будем пить вместо воды. Жуткая кислятина! сообщил подошедший Тег. Но это, думаю, к лучшему. Черви, что завелись в солонине, не выдержат и передохнут. В глюне есть вода и продовольствие. Шила с задумчивым видом пригладила руса и локона. Там, в трюме. Что-то подмокло, что-то сгнило, а что-то еще годится. Пожалуй, я здесь задержусь и проверю. Серову это не очень понравилось, но спорить с Шейлой он не стал. Конечно, она была его супругой, что вынуждало ее к покорности, но также являлась офицером Ворона и службу несла круто и ревностно, без всяких поблажек. Кроме этих двух сторон медали имелась и третье. Как-никак, ворон, по завещанию Джозефа Брукса, принадлежал его племяннице мисс Шейли Брукс. Возможно, другой человек запутался бы в этих трех личинах Шейла, но только не серов, пришелец из века женской эмансипации. Прежняя жизнь дарила драгоценный опыт, подсказывала в сомнительный момент. Меньше споров, крепче корабль семейного счастья. Он снял с запястья часы свой золотой швейцарский орион и протянул его Шейли. Часы показывали 8.27, местное время, которое Серов засек вчера по высоте полуденного солнца. «Вот, возьми. Надеюсь, суток тебе хватит на ревизию? Завтра утром в половине девятого ты должна возвратиться на Ворон. Мы подойдем, чтобы взять провиант. Договорились?» Его супруга кивнула, спрятала часы и обвела рассеянным взглядом группу пиратов. Потом ткнула пальчиком в Хэнка и Мортимера. «Этих мне оставь. Хэнк будет бочки и ящики ворочить а у Морти острый глаз. Поможет мне искать. «Со всем удовольствием!» Сказал Мортимер и вытянул ногу, любуясь своим новым сапогом. «Мне что трюм обшарить, что чужой карман или положим кошелек, все едино. Талант у меня, значит. Батюшка мой говорил, что с таким талантом дорога прямо на виселицу. Но я еще...» Шейла толкнула его в спину крепким кулачком. «Иди, бездельник, лезь вниз и принимайся за работу!» Обернувшись, она послала Серову нежную улыбку. «До завтра, милый. Не тревожься за меня, я ведь остаюсь свотом». «Разумеется, свотом», — подумал Серов. По нерушимой традиции берегового братства, приз, то есть захваченный корабль, брал под команду первый помощник. «Приглядывай за ней», — сказал Андрей Стуру, когда шила отошла. 20 человек тебе хватит? 22 считая, с Хэнком и Мортимером. Ну, если хватит, бери ватагу Тирала и пойдем, не торопясь, на север вдоль африканских берегов. Держись в миле от нас и не дальше». Стур кивнул, понюхал воздух и заметил. «Ветер стихает. К ночи, пожалуй, совсем упадет». «Это уж как Богу угодно», — отозвался Серов, пожимая плечами упадет так будем дрейфовать ночь безлунная не столкнуться бы в темноте ты капитан прикажи чтобы огней жгли побольше и бросили плавучий якорь но ну, ван мандер знает вот передай ему он сунул серову довольно увесистый сверток что здесь вот карты все какие нашлись в каюте капитана хорошие карты испанские лучше английских Все побережье от Кадиса до Неаполя, все острова, Сардиния, Корсика, Сицилия и Магрибский берег от Гибралтара до Сирты. Бери, вдруг пригодится. «Это вряд ли», — сказал Серов, принимая сверток. «Мы ведь не в Средиземное море идем, а на север». Он был в этом совершенно уверен. Хотя в его родном столетии не отрицали влияние случая, в общем и целом случайности отводилось гораздо меньше места, чем в прошлые, не столь цивилизованные времена. Но в XVIII веке, тем более в его начале, расклад был иным. Тут, как говорилось выше, человек предполагал, а Бог располагал.